Глава десятая. Без царя в голове и дикий запад. Это, сутурившийся, опирающийся на лопату пахом, в тяжких муках, рожал мысль. Без царя-то так совсем. Он разом вспотел и, сдернув фуражку, вытер под рукавом, замерял, вцепившись рукой в густую, сниженную скобкой шевелюру, обильно припорошенную сединой. — Это как же? — глухо сказал Доник, сутурившись еще и недоумевающе глядя на меня воловьими глазами. Всю жизнь значится иначе. Как же топереча? Своим умом пахом, хмыкая, давя невесть, откуда взявшееся желание закурить. Своим умом. Своим эхом отозвался дворник и замер, погрузившись в мысли. Не, замотал он головой почти тут же, приходя в ужас. Это как же своим. Не, всю жизнь значится царь-батюшка, а топереча это самому. Не. Двадцать три годочка на шее народной сидел Будя, высказался вылезший на свет Божий один из обитателей полуподвала, имя которого я к своему стыду так и не смог запомнить. Попил крови народной, теперь пусть на зима понюхает. Он гулку захохотал и почти тут же раскашился туберкулезно. Давясь кашлем, пополам с истеричным смехом, постоянно отхаркиваясь кровавой слюной, он выплевал мокроты и отношения к верному царю, стране и власть имущим. А я внезапно осознал, что этот изможденный человек морщинистый и полуседой, едва ли многим старше Арчаковского. Сколько ему? а силы чуть за тридцать, а сколько осталось? С открытой формой туберкулеза немного. Всех, всех, часть в истерическом припадке, жителей подземелье, выплевывая слова и кровавую мокроту. Никого чтоб не осталось, Будя. Ни царя, ни цареныши, ни единого семени их. Почему-то мне его слова показались справедливыми. Нет, не то. Но он имеет право говорить так. И судить. Промочу тихо и ухожу, а за спиной разграется дискуссия о свергнутой династии нового пути России и, разумеется, кто виноват и что делать. В голову лезет непрошенная мыслишка, что еще вчера они не посмели бы вот так дискутировать у парадного, да просто стоять. В голову бы просто не пришло. А пахом вместо споров о судьбе царя и же с туберкулезным жителем подвала, просто скрутил бы его, да и сдал в полицию, как смутьяна. Всего один день. Нет, нельзя сказать, что ничего не предвещало. Были-были звоночки, но сколько их таких звоночков прозвенело за годы правления Николая. Даже мне с послезнанием порой казалось, что все это бессмысленно и глупо. А порой и наоборот видел какую-то стихийную демонстрацию с накалом страстей и думал, что вот оно началось, вот оно, зарождение революции, а нет. Когда в самом эпицентре живешь, иначе все воспринимаешь и сильно. Логика, холодный анализ, в топку. Они вроде как и есть, а потом встречены стихийные демонстрации, и все расчеты, все после знаний, кажутся прахом на ногах истории. Постоянно где-то стихийные или организованные демонстрации, митинги, стачки, подавление оных войсками и громкие заявления от оппозиционных политиков. Появляется привычка к такой жизни, эмоциональное отупление, равнодушие или наоборот неврозы, когда от любой ерунды успихиваешь как порох. В городе идут бои, слышна стрельба из винтовок, изредка бахают пушки, иногда откуда-то издалека доносится многоголосый разъяренной толпы. И вот последнее, как по мне, самое страшное. Восстание в Москве началось, как стихийное выступление народных масс, насколько сколько их было. А в этот раз набралась некая критическая масса, и что-то поменялось, а что именно, я не знаю. Не спасает никакое послезнание, а слухи ходят самые дикие, невозможные и невероятные. О том, что свергли царя, и германцы провалили фронт, но если первое – правда, то второе – от черт его знает. Революция 17-го и гражданская война в России – не те вехи истории, которые я знаю хотя бы посредственно. Знаю итоги, и очень-очень плохо представляю, что там было между собственным началом войны и победой большевиков. Помню только редкие даты, события и имена – Деникин, Ледяной поход, генерал Краснов, Шкуро, Буденный и Щерс, Хурманов и оборона Царицына. Что-то, как мог, попытался проанализировать и составить нечто правдоподобно пунктирное, а в остальном сплошной туман войны. Ничего. Зевнув так, что чуть не вывернул челюсть, быстро моргаю и протерев слезящиеся от недосыпа глаза, снова оглядываюсь по сторонам. Еще темно, еще не начало светлеть, и уличные фонари, равно как и светящиеся окошки, отнюдь не лишние. Сверху, как назло, посыпался мелкий дождь, противный и промозглый. «Вот и кончилось бабье лето», — промеркнула мысль. «Все кончилось» хмыкнув зло, натянул на уши кепку и поднял воротник пальто, спрятав за одно лицо. В последнее время у меня появился какой-то синдром, с которым по-хорошему стоило бы к психиатру, ну или на худой конец к психологу. Все так кажется, что в толпе может оказаться очередная экзальтированная дура и начать стрельбу, приняв меня за какого-нибудь полицейского провокатора. Быстрыми шагами, переходя иногда на трусцу, прошелся по улицам, нервно сжимая пистолет в кармане пальто и косясь по сторонам. Прохожих мало, и все они делятся на заполошенных обывателей, крысками проскакивающих через открытые пространства, и тупых ботов, выполняющих свою работу, несмотря ни на что. Все так же шоркают метлами дворники, проезжают по мостовым извозчичий пролетки и открывают магазины приказчики. Боты. Снова в голову лезет, что я нахожусь в какой-то продвинутой игре с полным погружением, а вся моя жизнь — это сплошной симулятор. Выдернули ради экономии времени и ресурсов персонажей из одной игры, да впихнули в другую, забыв стереть память, и сходит с ума бедный нуб. Тряхнув головой, пытаясь убедить себя, что все нормально, я живой, и вокруг живые люди. А что они мне кажутся странными, так это нормально. Все эти дворники, извозчики и приказчики делают то, что привыкли делать, просто потому, что не понимают всей серьезности ситуации. Одни надеются, что это просто очередная заварушка, одна из многих. А может, искренне радуются революции, но считают, что все произойдет малой кровью и стоит немножечко потерпеть, как жизнь наладится. Другие находят в привычных действиях утешение и спокойствие. А я, пробежал улицы и убедившись в полной их безопасности, вернулся домой. Все нормально, Евгений Ильинична, сообщаю гимназической подруге Нины, ночевавшей сегодня у нас. Насколько вообще может быть нормальная жизнь в условиях начинающейся революции? Все-таки революция, восторженно выдохнула девушка, прижимая ладонь к полной небогодам по груди. Хмыкаю, но молчу, хотя, казалось бы, сама должна знать. В гимназиях накрепко вдалбливают история революции французской, и даже если откинуть идеологическую составляющую таких уроков, можно, по крайней мере, запомнить количество жертв и все последствия, но нет. Боюсь, не Иринешна, она, несколько суховато, отозвался я. Прошу вас, одевайтесь быстрее, я, наконец, провожу вас домой, а то родные, наверное, сильно переживают. «А? Да-да, конечно», — закивала та, начав бестолково метаться по гостиной. «Пока Женечка не позавтракает, никуда ее не отпущу», — ультимативно заявила Нина, встав в картинную позу и костью на груди тонкие руки. Одевайтесь, Евгений Иринишна, сдавленно шиплю я наподобие к. Боюсь, в этой ситуации безопасность нужно ставить выше правил приличия». «Алексей», — топнула ножкой Нина, метнув глазами молнии. «Ты? Ты невозможен». — С тобой мы поговорим позже, — отвечаю так сухо, как только могу. — Побыстрее, пожалуйста. Достаточно резко тороплю девушку. Во времена подобных событий ситуация меняется стремительно. Прямо сейчас улица относительно безопасной. Но я не могу предсказать ни поведение революционеров, ни сторонников монархии. А тем паче я не могу предсказать поведение толпы. И это самое страшное. — Тадакивай та, — но медленно. Как же медленно, чертова визит? Благо остальные подруги Нины живут относительно близко, и после начала стрельбы домашние нашли возможность забрать дочерей от нас. А и Ильинична, упитанная мечтательная капуши с развитой не по годам грудью, осталась ночевать у Нины, благо после отъезда Любы кровать никуда убирать не стали. Наконец-то оделась, и мы выскочили на улицу. «Пахом, нахожу взглядом дворника, шваркующего метлой чистую брусчатку. Охраняй дом. Ни революционерам, ни правительственным войскам наш переулок ни черта не сдался. Так что если кто полезет сюда, так только мазурики. Слушаюсь, вашество». Машинально вытянулся тот, взяв метлой на караул. «Метлой, стараюсь удержать физиономию, но получается плохо, так что Пахом, давно уже привыкший видеть во мне благородие, несколько пугается». «Держи, вот. Протягиваю ему стволку тульского завода под тронтаж и подсумки, который покупал специально для такого случая вместе со всей полагающейся амуницией. Здесь пули, здесь картечь, понял?» «Так точно!» — вытягивается пахом, и, кажется, даже морщинки на его лице разглаживаются. Наконец-то кто-то начал думать за него. Сунув дуло палец, кивает одобрительно и окончательно разглаживается. «А ты морду не вороти!» — укоризненно качаю головой, давишь нему туберкулезнику, волком, глядящему на меня. Революция — это одно, а мазурики — другое. Думаешь, они смотреть будут на сословие, когда подолы у девок начнут задирать? Сзади демонстративно ахает Евгений Ильинична, но плевать. Помедлить немного взглядами, и житель подземелья кивает нехотя, признавая мою правоту. «Алексей, как вы могли?» — негромко начинает читать мораль девушка, едва мы отошли от дома. «Прошу простить, формально извиняюсь я, но давайте поспешим». Увы, но пышнотела и Ильинична спешить не приучено, и начала задыхаться, едва мы чуть ускорили шаг. Что дом удерживаюсь от того, чтобы стиснуть зубы, но только потому, что берегу эмаль. Пытаюсь утешить себя, что во время Октябрьской буржуазной революции особого разгула народных стихий не было, но помогает слабо. Не было это, если сравнивать с февральской, социалистической. Трешку. Извозчик схода задирает вверх цену, узнав адрес. Он категоричен и непреклонен. Стреляют там, господа хорошие. А шея дергается от таких сумм, но соглашаюсь. Алексей, это очень дорого, не к месту активизировалась барышня, рука глядя на меня коровьими глазами. Я скажу папа, он непременно отдаст вам деньги. Не вздумайте, сухорежу я, не глядя на нее. Повсюду следы революции, мятежа. Назовите, как хотите, но фонарные столбы вперек трамвайных рельс. Это знак, и очень нехороший. Побитых витрин мало, но много заколоченных. Много странного люда на улицах, занимающегося черти чем». Какие-то похмельные вида мастеровые, явно из мелких кустарей, с непонятным вне ожесточением, сбивают до орла, нависшего над аптекой Левинзона. Один, ожесточенно ухой и дергая клочковатой бородкой, рубит его большим топором, другой пихает орла шестом, больше мешая своему товарищу. Еще один просто стоит на крыше с веревками, а несколько человек азартно подбадривают революционных дизайнеров снизу. «А вы говорили», — поворачиваясь назидательно, произносит «извозчик» и объезжает их по дуге. Подковы лошади наступают на стекло, лопающееся под копытами с хрустальным звоном. Здесь, судя по всему, был если не погром, то, по крайней мере, его репетиция. «Да будут пить нашу кровь!» — патетично восклицает какой-то мордатый разночинец, одетый не по погоде легко. Его слушает человек двадцать, но, судя по всему, они заряжены кокаином. А такая толпа очень опасна. «Боже, какое отребье!» — произносит Евгений Иринишин, не думая понижать голос. «Алексей Юрьевич, вы поглядите, только они же...» Помолчите, пожалуйста, Евгений Иринишна, резко обрывая чертову курицу, а извозчик, дико оглянувшись на нее, подстегивает овощами лошадку и сжимает голову в плечи. Нет, это надо же. Живет она вместе с родителями в районе Маховой. Не знаю дополненной историю, какого черта на каждый день ездит в гимназию, расположенную так далеко от дома. Да и не очень интересно, по совести говоря. Так что в объезд надо, господа хорошие, выдыхает извозчик, понукая вожжами свою кобылу и норвя давить на жалость. Накинуть бы надо. Я торговался, парировал и был безжалостен голодным детям извозчика, стратоющий без овса кобыли и умельной физиономии водителя онной, густо заросший черным цыганским волосом. Намеки на шантаж, а вот сейчас своими ногами пойдете, господа хорошие, давились злым прищуром, что на моей физиономии смотрится угрожающе. Алексей Юрьевич, то и дело тормошит меня Евгений Ильинично, не иначе, как решивший записать мою особу в дневник своих побед. Смотрите, как интересно. После этого она, как бы невзначай, ах, прижималась грудью или полным бедром и говорила, говорила, говорила. Удивительно не к месту, не иначе талант. Пару раз слышалась стрельба, но Бог миловал. Довезли дрожащую Евгению Иринешку, к выскочившим из дома родителям целости и сохранности. С трудом избежал удушливого и не всегда уместного московского гостеприимства, отговорился беспокойством о сестре и отце, сбежал самым трусливым образом. «Не поеду, хоть урежьте меня, неожиданно уперся водитель кобылы, с тревогой прислушивающейся к редким пулеметным очередям. Вы-то, барин, небось, о дворами, а я на своей пролетке чистая мишень. Не промахнешься, небось». Плюнув решил добираться назад, где на своих двоих, а где и на трамваях, хоть бы и в окружную. Пошел под домами, всем своим видом демонстрируя, что я не сторонник прежнего режима и не революционер, а обычный обыватель, но черт его знает, как я смотрюсь со стороны». Постоянно оглядываясь, готовый чуть что нырнуть во дворы или в парадную, быстро шагал назад, спрятал руки в карманах и сжимая их на рукоятках пистолетов. По пути думал обрывочно, анализируя полученную от извозчика информацию и сопоставляя ее с имеющимися у меня данными. Переворот, черт бы его подрал, начался классически, заговора генералов. Николая арестовали и то ли угрозами, то ли аргументами вынудили подписать отречение. С этого -то момента и началась свистопляска. Сперва раскололся генералитет на сторонников сильной руки и условных демократов. Потом в игру вступили сторонники оппозиции, зачищенные после мартовских событий едва ли не под ноль. Тогда были расстрелы, бегство за границу, судебные процессы с неправдоподобно жестокими приговорами, чуть погодя ссылки, административные аресты и тому подобные аргументации для оппозиционеров, каким-то чудом остававшихся на свободе. В итоге большая часть лидеров оппозиции убита, либо пребывает за границей или на каторге. Оставшиеся по каким-то причинам на свободе на вождей не тянут, даже всем скопом, отчего, как я понимаю, у оппозиции несколько избыточная коллегиальность, и не то чтобы большое доверие граждан. Собственно, граждане большую часть этих вождей особо и не знают. Понятно, что в самом скором времени ситуация выправится. Да что вас! Пригнувшись, ныряю из Большой Никитской во дворе газетного переулка, не ожидая ничего хорошего от встречи с полусотней казаков, пронесшихся по улице на рысях. Переждав за древяными сараями, продолжаю путь, изрядно напугав какую-то старую бабку, выпалшую во двор в линялом салопе времен расцвета крепостного права. Ситуация непременно выправится. Вожди уже освобождаются из тюрем и ссылок, пересекают границу российской покающей империи в вагонах разной степени пломбированности и начинают брать власть в свои руки. Плюс надо учесть фактор заводчиков, прогрессивного купечества и всех тех, кто хотя и не принадлежит формально к оппозиции, В большей или меньшей степени разделяют либеральные или социалистические идеи и хотят реформ. Но это все потом. А пока... «Вот он, вон!» — слышал азартный фальцет, и во двор кривоного вбегают несколько казаков, придерживая мешающие шашки. «Попался гнида!» — торжествующее сообщает не ржевусый урядник, медленно вытягивая из ножен шашку. «Сейчас мы тебя, сицилисты, на ломтики строгать будем». Его обещание звучит что-то очень личное, и такое, что верится, этот может... Вот прямо так ломтиками, как и обещал. Да что в вас. А руки уже заучены, выдергивают пистолеты из карманов. В глазах казаков появляется осознание, и вот уже сдергивается с плеча карабин Мосина, но поздно, с такого расстояния я не промахиваюсь. Время тянется медленно, а я стреляю, стреляю, и, кажется, вижу вылетающие из стволов пули, врезающиеся в тела казаков. Выстрел, еще выстрел. Кольт выплевывает две пули в живот тому, кто уже сдернул с плеча карабин, и подтягивает приклад к плечу. Молодой казак, на лице которого еще толком не растут усы, складывается пополам и откидывается назад, а фураска, слетев с чубатой головы донца, катится по двору, пачкаясь в грязи. И отчета это испачкавшейся коробит меня больше, чем само убийство. Выстрел. И пуля из браунинга в левой руке ставит алую точку в паху урядника, замахивающегося на меня шашкой. Винтовка слетела с его плеча под ноги, и он засучил ими, тут же запутавшись в ремне и прижимая руки к низу живота, совершенно безумно скали желтые, прокуренные, отродясь нечищенные зубы. Выстрел. Разносит челюсть и горло немолодого грузного бардача, и тот, схватившись за шею, тщетно пытается остановить кровь, глядя на меня глазами христианского мученика с иконы. Отшатываясь от нацеленного на меня карабина и в падении стреляю с двух рук, разом не промахнувшись ни разу, выстрел. Еще и еще. Но ребой неказистый казак средних лет, каждый раз норовится скинуть к плечу карабин, пока не падает рядом со мной сломанной кровавой куклой, не подавая более никаких признаков жизни. Коновод. на батом бьет голову, и я вздергиваюсь на ноги одним прыжком, не помню, сколько израсходовал патронов. Драгоценные секунды уходят на смену обоим, и я уже бегу туда, где должен стоять канавод. Добежав до угла, разворачиваюсь боком, и не то прыгаю, не то падаю в прыжке на грязную брусчатку, выставив перед собой пистолеты. «Никого». Четыре лошади стоят головами друг к другу, хитро зацепленные, поводьями друг за дружку, гора с плеч. Трачу драгоценное время, чтобы завести лошадей во дворы. И ходу, ходу. Адреналин во время короткого боя не успел израсходоваться, и я на пике. Вот сейчас, сейчас. Но сейчас не наступает, и я ухожу дворами, постоянно ожидая окрика, погони, выстрела в спину. Спохватившись в одном из дворов, долго чищусь, спиной ощущая взгляды обывателей из-за занавесок. «Бегом, бегом!» Постоянно напоминаю себе, что бежать нельзя, и только привлекаю к себе внимание, но тщетно. Организм переполнен адреналином, и его надо выплеснуть хоть как-то, иначе меня разорвет. Долго мотаюсь по городу, хотя и понимаю всю иррациональность этого действия. Какие хвосты, какие филеры. Пешком, конка, снова пешком и трамвай. Соскакиваю на ходу и снова петляю по дворам, снова и снова. Думаю, думаю, мысли в голове появляются обрывками и пропадают, как и не было. Соображаю очень скверный и, наверное, это откат последствий недавнего адреналинового шторма. Плохо думается, чувствуется вялость, но нет пресловутой интеллигентской мысли о сверхценности человеческой жизни. Возможно, это придавит меня позже многотонным прессом, я все-таки не убийца. А возможно и нет. Никак не могу отделаться от мысли, что все это огромный симулятор, а убитые казаки — нубы или нет, боты, причем плохо прописанные. Так себе оправдание, да? Но право на самозащиту священно, даже если законы государства говорят иначе. Себя пришел ближе к полудню, в районе Грохольского переулка. Голова наконец-то начала работать, хотя и туго, так что я не нашел ничего лучшего, как найти близлежащий приличный трактир и засесть там. Человек, окликая нервного полового, закончившего обслуживать возбужденную кучку модных личностей, сгоману вывалившихся из трактира. «Дас!» — материализовался тут рядом, услужил подавшись вперед. Солянка есть, только чтоб свежая». Как можно с оскорбленным видом поотозвался тот. У нас всегда наилучшие. Так что, давлю взглядом, лучше щей, издается тот, вздыхая виновато. Сегодня, сударь, сами видите. А щей отменный, ручаюсь. И может, он замер вопросительным знаком. Водки, командую, решительно. С алкоголем я не дружу, но сейчас тот случай, когда это лекарство, так что... Сам сообрази, машу рукой. Но учти мне сегодня, еще по делам много куда успеть надо, так что... «Как же-с!» – закивал тот с головой, но продолжать будучи неплохим практическим психологом, не стал. Горячие щи с мозговой косточкой несколько примирили меня с действительностью, как и хрохотные на два укуса пирожки с капустой. Водку выпил через могу и специально не стал закусывать, чтобы гадское послевкусие продрало покрепче. Стало понемногу отпускать, и я принялся за мозговую косточку, взглядом обещая мясным нарезком на блюде, что и до них дойдет очередь. «Снова водки». «Фу!» — мотаю головой, силой втягиваю воздух. «Молока сос!» — зарегатал кто-то за соседним столом и добавил несколько не слишком местных слов, уточняя заодно, кого именно он имел в виду. В обычное время я не обращаю на такое внимание, но сейчас... Поворачиваюсь и смотрю молча, глаза в глаза. Недолго. «Так это...» — стремительно звеет хам по виду ломовой извозчик. «Прощения просим». Киваю, и хам, спешно расплатившись, покидает трактир. «Ну а я ем, пью и понемногу прихожу в себя» отошел где-то через час и, расплатившись, пошел на трамвай. Если верить разговорам и увиденному по дороге, трамваи хоть и с перебоями находят. Но так, где-то стреляют, где-то бревнышки на рельсах, а так ходят. По дороге домой обдумал ситуацию с казаками. Найдут или нет, и будут ли последствия, большой вопрос. Но сам я точно ни за какие ковришки не пойду с повинной. А окна с такое признанием может в самый неожиданный момент, и чем оно обернется. Да, собственно, можно и не гадать ничем хорошим.